Глава вторая. Грей, это невозможно. Должно быть разумное объяснение. Провожу анализ. Нейросеть мгновенно просканировала внешность торговца и создала рядом два голографических изображения старого и нового кота, сравнивая их по д о б р о й сотне параметров. Это заняло всего секунду, а затем разница подсветилась. Я увидел, что таинственный пришелец все-таки имеет ряд отличий. Чуть более глубокие залысины, немного другая длина волос, рисунок морщин и складки век и прочее, прочее. Невооруженным взглядом заметить и проанализировать эти мелочи почти невозможно, но они неопровержимо свидетельствовали: передо мной другой человек, двойник, клон. Занятно. Выходило, что кошки владели потерянной технологией утопии и могли выращивать тела близнецы. Внезапно я вспомнил н е б р е ж н о брошенную фразу Кая. Увидишь кошачью морду, не перепутаешь. Значит, их безлико е множество, и отыскать настоящего среди остальных кошек целая проблема. Да и набор свежих носителей для вселения всегда под рукой. Интересная схема, особенно если они научились клонировать источник. Занятно, что в архиве т е л л а р а информации по этому поводу не имелось, либо она была скрыта при моем уровне доступа. Клонированный носитель только один из вариантов. Так же вероятны, в порядке убывания. Хирургическая коррекция внешности, генная модификация на основе метаморфизма, автономная проекция э ф е м е р определить не представляется возможным. Удивлен, Меркатор обратил внимание на мое замешательство. Помедлив, он присел в одно из кресел, жестом пригласив последовать его примеру. Пластико д в и ж е н и й и мимика опять напомнили о городском коте, где и как их натаскивают. Ведь этот наверняка не единственная копия. Немного. Кто ты? – сказал я. Его двойник, репликант, просто один из многих. Чуть улыбнулся торговец, подтвердив мои мысли. Ты не знал? Нет. Как это возможно? У кошек свои секреты, но все знают. Нас всегда узнаешь в лицо. В городе я видел и других. Они просто люди, работающие на нас или котята. Ответил мой собеседник. Так зачем ты позвал меня, Инкарнатор Грей? Я на мгновение прикрыл глаза. Человек, просто человек. Не инкарнатор, обычный одаренный, слабый источник, визуально напоминающий зигзагообразный темный отпечаток в груди. Он был непроницаем, эмпатически закрыт с помощью странной техники, и я даже не мог понять, действует ли на него мой повелитель. Тот, другой, знакомый кот был стопроцентным инком, хоть и скрывающим свои силы. Никто иной не смог бы использовать теневые норы и открыто противостоять морю и шепоту. Значит, он и был настоящим. Остальные копии подделки, и они, скорее всего, даже не в курсе, что произошло во время переговоров на складе. Вряд ли все кошки осведомлены о тайных планах своего предводителя. Это противоречит принципу секретности. И итог и нашей короткой схватки видела только Мора, которая их надух не переносит. Кошки наверняка знают, что происходит. Мне нужна ваша помощь с оружием, транспортом, но прежде всего с информацией. Наша к л а наказывает подобные услуги. Вопрос цены, уклончиво ответил Меркатор. Но ты должен знать, Инкарнатор, что мы дорожим своей репутацией и дружбой всех наших клиентов. Все могут рассчитывать на конфиденциальность, если им есть чем заплатить. Тогда расскажи, кого вы поддерживаете в этой войне. Хотите ли вы, чтобы город был уничтожен ордами захватчиков? На чьей вы стороне? Город, одержимые, святые. У всех своя правда. Что плохо для мухи, хорошо для паука. Философски пожал плечами торговец. Мы исключительно на своей стороне, и так будет всегда. Я знал, что он ответит нечто подобное, и медленно сказал: тогда в ваших интересах помочь мне. Не догадываешься, почему? Догадываюсь, но лучше, если ты скажешь сам. В городе я имел дело с одним из вас, его там считали главным. Тот кот помогал нам во многих вещах. Торговые дела, информация. Уверен, ты знаешь, о чем я сейчас говорю. Мы знаем, да. Он исчез после событий в городе. Кивнул торговец. Ты расскажешь, что там произошло? Нет, не расскажу. Но у меня кое-что есть. Я активировал криптор в деснице и вытащил бирюлевый цилиндр анимариума. Медленно поставил его на низкий столик между нами. Знаешь, что это? Хранилище душ. Прошептал торговец, неуловимо подобравшись, как готовый к прыжку зверь: что внутри? Одна душа, анима инкарнатора. И ты знаешь, кому она принадлежит. п о в и с л а долгая пауза. Мико поймал исходящий вокс сигнал. Торговец явно с кем-то связывался. Как она к тебе попала? Сейчас это не имеет никакого значения. Важно, что она здесь, у меня, и вы ее получите, когда в полной мере выполните мои условия. Это и будет ценой вашей помощи. Мы должны убедиться. Мое слово, сказал я, вставая и опять убирая анимариуму в десницу Прометея. Внутри анима того кота. Ты получишь подтверждение, если нужно. Надеюсь, вы будете достаточно благоразумны, чтобы не пытаться добраться до нее другими способами. Это может закончиться плохо, как с тем инком, который устроил покушение на лердов. Уверен, вы уже в курсе. Я достаточно ясно выражаюсь, торговец. Он хорошо держался, отличная подготовка, но все-таки мимика, язык, т е л а выдавали многие его секреты. Изумление, волнение, интерес. Все-таки просто человек, никакого сравнения с тем котом. Я окончательно успокоился. Теперь он был у меня в руках. Я услышал. Хорошо, допустим. Чего ты хочешь от кошек? После паузы заговорил Меркатор. Я улыбнулся. Наконец-то прозвучал правильный вопрос. Насколько я успел узнать этих торговшей, с ними нужно разговаривать исключительно с козырем в рукаве, никак иначе. И не давать слабины. Мастера психологии и блефа мгновенно используют ее против тебя. Сейчас расскажу все по пунктам. Представитель кошек вскоре ушел. Разговор был коротким. Но после него я чувствовал себя как выжитый лимон. Все-таки они хорошо понимали, где стоит торговаться, а где нет. Я хотел от него очень многого, но и отдавал немало. И, честно говоря, до сих пор сомневался в правильности своего решения. Однако помощь и, более того, лояльность кошек нам просто необходимы. Чтобы перерезать ниточки, приводящие в движение механизму вторжения, нужно знать, где они находятся и как дергаются. Шпионская сеть кошек осведомлена обо всем, знает все ходы и выходы, и сейчас их глаза и уши должны стать нашими. Пока анимакота у меня, они будут вынуждены помогать нам. Его освобождение завязано на наш успех, но вот потом за все надо будет платить. Но у меня имелось решение. Только нужно узнать, кого все-таки кот хотел вытащить из-под печати Альфа. Следующий разговор ожидался не менее серьезным. Нам необходимо была связь и координация с городом. Без этого наступление было обречено на провал. Совсем не хотелось афишировать свою личность, потому что меня целенаправленно пытались уничтожить в Неоарке. Но другие варианты отсутствовали. К тому же почти наверняка в кланах имелись городские шпионы, которые, возможно, уже передали информацию о Совете, мобилизации и освобождении от к л я т в ы Записи моего выступления активно распространялись, чтобы убедить людей в необходимости войны. Хранить тайну больше не имело смысла. Ты готов, Грей? – спросила меня Оливия и, дождавшись подтверждающего к и в к а включила ретранслятор. Мы замерли в ожидании, пока оператор синтетика искал возможность соединения. Затем появилось изображение Кастера – громадный воин в модифицированном Геракле держал шлем на сгибе локти и выглядел не очень хорошо. Его как будто выдернули из боя, з в и т д к и в к л о к о ч е н н ы х светлых волос прилипли к лбу. Кидо было испещрено следами п у л е в ы х отметин, а на оборванном плаще виднелись темные пятна, то ли грязь, то ли кровь. Другого объяснения не было. Командир легиона был воплощением аккуратности и всегда тщательнейшим образом следил за своим внешним видом, подавая живой пример всем остальным инкам. Да. Выходят дела у них не очень, раз сам грандстратег сражается на передовой. Айва, вы, вы наконец-то решили выйти на связь? спокойно произнес инкарнатор. Айва, мы приняли решение, архонт, хрипло сказала Ито. Она волновалась, это чувствовалось даже по голосу. к а с т е р был легендарным инкарнатором, г е р о й тех историй, что рассказывали им в детстве, почти полубогом в глазах людей. Он обладал мощной харизмой и выглядел соответствующе. возражать такому, идти против его воли, крайне сложно. Для этого нужны стальные яйца. Я ощущал некую нервозность собравшихся лердов, ведь то, что происходило, должно было войти в историю, и мысленно поддержал их теплой волной пси поля. Слушаю вас, лерды. Клятва аннулирована. Мы больше не признаем власть и эгиду города Архонт. Отныне семь кланов с в о б о д н о е и н е з а в и с и м о е п о с е л е н и е Просто так? Данные слова и честь для вас больше ничего не значат, холодно переспросил Кастер, нахмурившись. Это предательство, ничего больше. Никто не может отменить клятву в одностороннем порядке. Надеюсь, все вы осознаете последствия такого. Я аннулировал клятву, Кастер, прервав его. Я вступил в видео столб. Рядом с проекциями лердов появилась новая голограмма. Теперь командир легиона мог видеть и общаться со мной. Грей. Великан на мгновение прикрыл глаза. Ты жив, несмотря на твои усилия. Что а б с о л ю т и ы к а с т е р к о т о р ы е ты выпустил по Нео Арку, на лицо грандстратега легиона набежала тень. Он замолчал, п о и г р ы в а я ж е л в а к а м и потом медленно заговорил: «Грей, клянусь, чем хочешь, я не собирался убивать тебя. Я успел только послать Мору, чтобы вытащить тебя, но она не смогла меня. Он прервался, и я увидел, как лицо Кастора передёрнуло нервная судорога. Но он продолжил: "Это не публичный разговор. Я все объясню." г о л о г р а м м а Кастора заколебалась, словно он в волнении шагнул в сторону от проектора ретрансляции. Мы должны встретиться, Грей, лично, когда ты вернешься в город. Сначала обсудим другое. Я освободил клана от клятвы. Ты оспариваешь мои полномочия сделать это? Повисла гнетущая тишина. Кастер молчал. Я видел, что его изнутри раздирают противоречия. Пакт о капитуляции, который принято называть клятвой, был заключен семью кланами и советом архонтов очень давно. Он стал фундаментом развития города. Благодаря клятве возникла сама система Тимуса и легионов в нынешнем виде. Кастер был одним из творцов клятвы, победителем одержимых, создателем и вдохновителем той системы. И наверняка ему не легко д а в а л о с ь мысли, что его достижения закапываются в песок. Но времена сменились, и клятва утратила актуальность, стала пережитком, от которого требовалось немедленно избавиться. Я был полностью уверен в этом, но насколько простирается вера и преданность командира легиона? Может ли он гибко реагировать, переступая через собственное самолюбие? Сейчас предстояло это проверить. Наконец Кастор угрюмо поднял глаза. Как временный верховный архонт города, грандстратег л е г и о н а и инкарнатор Стеллара, я признаю твое решение и подтверждаю его от лица города. Да будет так. Клятва аннулирована. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Грей. Я удовлетворенно кивнул, ощущая волну облегчения от глав кланов, замерших рядом. Гора свалилась с их плеч. Сделано. Несмотря на отмену клятвы, все кланы готовы прийти на помощь городу. х р и п л о проговорил лэрд Сайберии. Наши когорты почти собраны. Благодарю. Клянусь, город этого не забудет. Склонил голову Кастор. Он не выглядел удивленным, хорошо контролируя свои эмоции. Но видно было, что известия обрадовали инкарнатора. Когда вы сможете выступить? Мы тут, честно говоря, в полном дерьме. Пока держимся, но помощь очень нужна. Никто не ожидал такого напора. Думаю, в течение двух-трех дней, ответил я. Хорошо. Тогда я свяжу вас с седьмой когортой. Ударите вместе, это будет эффективней. И нам необходимо скоординироваться. Вы уже выработали план. А потом был долгий вечерний военный совет, перешедший в ночной. Оценка сил и планирование действий. Кланы были готовы выступать, но требовалось бить с умом в наиболее уязвимые места врагов. Кроме того, проблему составляла и логистика, и координация, и взаимные противоречия семи городов. К счастью, многолетняя практика легиона не прошла даром, и они были готовы сражаться вместе как единая унифицированная армия, ядро которой составляли бывшие и настоящие легионеры. Лерды, их приближенные, недаром ели свой хлеб в легионе, и среди них нашлось немало толковых командиров и грамотных тактиков. В кратчайшие сроки мы разработали план удара по городу, целью которого было уничтожение баз высадки врагов, перерезание их коммуникаций и снабжения, а затем стремительный удар в тыл штурмующим с т е н ы вражеским группировкам. Они должны были оказаться между нами и легионом, как между молотом и наковальней. И если Кастер сможет к моменту нашего прибытия удержать третью стену, а по последней информации легион вцепился в нее б у л ь д о ж е й хваткой, мы просто раздавим их. Город атаковали три независимые группировки: одержимые, святые и бродяги, которые не слишком-то любят друг друга, и проще всего было уничтожить их по частям. Сказано и рассчитано было многое, и ближе к рассвету имелся более-менее четкий план военной кампании. Что-то в нем, конечно, придется корректировать по свежим разведданным, полученным от кошек, но в целом стал ясен порядок действий и направление главных ударов. Задачу облегчало, что Кастер определил под мое командование седьмую к о г о р т у л и т н о е подразделение, последние годы выполнявшее секретные задания вне города. Эта немногочисленная к о г о р т а предназначалась для спецопераций и работы под прикрытием в дикой местности, обладая разветвленной сетью информаторов. Также седьмая славилась сильной боевой командой инков, а в Тимусе ходили слухи, что в звездные направляют экстраординарных одаренных. Ее Так и небольшие гарнизоны легионов в поселениях полностью мобилизовали для спасения города, и в общей сложности это прибавило нам почти тысячу хорошо обученных бойцов. Я хотел немного поспать, но не случилось. С первыми лучами рассвета к к о в а л о н у прибыл мстящий. Первый подарок от кошек. Торговцы задействовали свои каналы, чтобы связаться с Арахной. Да и буря, поднятая в кланах, наверняка не осталась незамеченной. Звездный корабль. благоразумно не снимая гос режима находился где-то совсем близко а неопознанный флаинг поставивший на уши всю систему п в о Авалона принес в гнездо вен новых гостей Алису и арахну встреча вышла одновременно радостной и грустной девочки неплохо спелись я ловил их эмоции очень похожие и совершенно разные их облегчение радость и надежду видеть себя в их глазах светоносного инкарнатора опять обманувшего смерть И одновременно понимал, что н о ш а к о т о р а я в о з л о ж е н а п р о м е т е е м на мои плечи, с т а н о в и т с я все тяжелее. Все они, и н к и о держимые, да и люди вокруг верили мне как мессии и готовы были идти за моим знаменем. Не будь меня, и вся эта коалиция, вся эта надежда рассыплется быстрее, чем волны размывают песчаный замок. От этого становилось очень тяжело на душе, потому что я отчетливо осознал, что иду против объективных процессов. Против течения реки, как тот маленький камешек, который пытается заклинить о г р о м н о е ж е р н о в а т ч е л о в е ч е с к о й истории. Хватит ли у меня сил пройти этот путь до конца и остаться человеком? Я не знал. Грей, хватит умирать! От р ы в и с т о бросила Алиса, когда мои косточки перестали хрустеть в ее объятиях. Больше никуда без меня. Что с л е в ш о й Грей? Ворожительно улыбнулась Арахна. Мы поговорили. А да. Мы все видели последствия этого разговора. Иронично усмехнулась одержимая. Отчень бурные, весьма в п е ч а т л я ю щ е е з р е л и щ е Как-то там вообще уцелел. Это долгая история. Тогда приглашаю тебя на мстящий. Там многие хотят ее послушать.